Глава двадцать вторая. Гервин. В бывшем кабинете наместника шел тщательный обыск, потому я выбрал себе другой. Не такой большой и вычурный, и гораздо более уютный. Работы предстояло уйма. Я решил лично контролировать расследование и сейчас занимался тем, что просматривал все финансовые отчеты провинции за последние полгода. Те самые, настоящие. который никто никогда не собирался показывать министру модца. Для глав ведомств рисовали другие цифры, по которым всё тут было в полном порядке, развивалось и процветало. Увы, в связке с наместником работали все его ставленники. В аппарате управления не нашлось ни одного честного аива, и радовала меня пока только полиция, где, как оказалось, трудились несколько действительно ответственных и верных короны стражей. Но их полномочий хватало только на то, чтобы расследовать некоторые преступления и стараться бороться с бандитами в самом городе. На самом деле провинция не нуждалась в усиленном финансировании. Этот район был богат плодородными почвами, скотом, да и сам Тривал стоял на судоходной реке. И хоть после войны и перехода региона под наше крыло многие торговые договорённости утратили силу, но это значит лишь то, что нам нужно в ближайшее время заключить новые. У Райса на должности наместника будет очень много работы. И как бы ни хотелось скорее вернуться в Терон, мне придётся тут задержаться. Для начала разгрести всю ту преступную сеть, которую развёл Бивар. Убедить людей, что мы способны обеспечить их безопасность. Проследить за тем, чтобы остались только официальные гарнизоны. Одним словом, наладить мирную жизнь. Учитывая всё то, что натворил тут Санлин, моё присутствие будет необходимо. хотя бы в ближайшие пару недель. Было уже около 3 часов пополудни, когда я всё же решил пока отложить документы и закончить на сегодня с работой. Меня ждала Кэт, и от одной мысли, что уже сегодня вечером она станет моей Хаити, в душе расцветали огненные цветы. Глупо врать себе, я отчаянно желал присвоить эту девушку, сделать своей, получить на неё все права. Да, были моменты, когда мне хотелось нацепить на неё арабский ошейник. Особенно часто я думал об этом в те времена, когда сам являлся её рабом. Но уже тогда понял: никогда так с ней не поступлю. От одной мысли, что она будет спать со мной по приказу, становилось тошно. И всё же какая-то часть меня требовала возмездия, хоть какого-то. Когда Кэтрин сегодня согласилась стать моей хаити, я почувствовал удовлетворение, но Всё равно что-то внутри требовало ответа. Надеюсь, когда я получу её, это желание успокоится. Да, она заставила меня встать на колени, и не один раз. При свидетелях. Однажды я тоже поставил её на колени, но наедине и без всякого приказа, к нашему обоюдному удовольствию. В дверь постучали. Не дожидаясь позволения, в кабинет вошёл явно напряжённый и озадаченный винт Медерс, мой секретарь Он был старше меня на пару лет и работал в этой должности уже полгода. Мне импонировали его сдержанность и исполнительность. Но сейчас он выглядел так, будто произошло нечто из ряда вон выходящее. "Ваше высочество", поклонился Эрн Медерс. "Я помню, что вы приказывали не беспокоить, но прибыл его величества Анхельм и требует встречи с вами". Мои губы растянулись в самодовольной усмешке. Что ж, то появление этого гада как раз ожидаемо. Сейчас я даже предвкушал эту встречу. И дело не в том, что соскучился по Хельму, век бы этого негодяя не видеть, а в том, что он явно пришёл предъявлять мне претензии, на которые не имеет никаких прав. Проводи его в какой-нибудь из гостиных, сообщи, что скоро приду, ответил я секретарю. Ну, тот сглотнул и с места не сдвинулся. Ваше высочество, Его величество сидит в приёмной, за этой самой дверью, сообщил он. Да же так сильно же его припёрло, бросил я довольным тоном. Ну, запускай и принеси нам чай. Вёлткивнул и вышел, а спустя несколько секунд дверь открылась, и на пороге появился Хельм с собственной персоной. Правда, не один, а в сопровождении высокого, крепкого мага в военной форме Вергонии. пришлось подняться из кресла и изобразить лёгкий поклон как бы я ни относился к Анхельму, он всё же король соседней страны, а значит, пока выше меня по статусу. Хельм за прошедшие месяцы не изменился, оставался всё таким же крепким, уверенным, но со смосливой физиономией. Я же в очередной раз отметил, как же они с сестрой похожи. Оба голубоглазые, светловолосые, вот только Анхельм выше и мощнее Инеремии. Да и взгляд у него куда более тяжёлый. Доброго дня, ваше высочество, поздоровался он, а его сопровождающий низко поклонился. Доброго дня, ваше величество, ответил я. Прошу, присаживайтесь. Сейчас подадут чай. О, благодарю вас, ваше высочество. Вы сегодня несказанно любезны. Всегда рад угодить вам, ваше величество, тем же тоном протянул я. Это была глупая игра, которая я точно знал, веселила нас обоих. На самом же деле мы однажды даже подрались с ним. Благо никто посторонний не видел. Но какая же то была битва. Мы настолько искренне навешивали друг другу удары, как близкие друзья, хотя на самом деле до сих пор являлись самыми настоящими врагами. И неважно, что между нашими странами заключён мирный договор, а мой брат и сестра благополучно женаты. «Что же заставило ваше величество просить столь срочной аудиенции?» — поинтересовался я, изобразив наигранное участие. Хельм поморщился и решил, наконец, свернуть эту игру. «Гервин, хватит!» — бросил он раздраженно. «Какого демона у вас тут творится?» «Сначала герцог Доворский просит командующего моей личной гвардией срочно прибыть сюда и жениться на его дочери. Я перекраиваю планы, отпускаю Виктора, приезжаю с ними и свадьбу отменяют. причём отменяют сразу после твоего приезда в город и визита к даворским. Ты желаешь в чём-то меня обвинить, спросил я. В таком случае будь более точен в формулировках. Что конкретно в моих действиях показалось тебе неправильным? Ты ведь знаешь о свадьбе дочери герцога даворского, начал Анхельм. Знаю, нас с Маром даже пригласили как почётных гостей. Свадьбы не будет, заявил Хельм. «Что ж», — развел я руками и равнодушно добавил, «придется пересмотреть планы на вечер». «А скажи мне, Гервин, известно ли тебе о причинах отмены этой свадьбы?» Обманчиво спокойно проговорил Хельм. Я перевел взгляд на военного за его спиной и спросил. «Не представишь мне своего сопровождающего?» Анхель хмыкнул, но кивнул. «Капитан Виктор Гориди, командующий моей гвардией». И жених леди Катрин Доворской. Добавил я теперь уже с интересом разглядывая этого самого капитана. На вид лет 30, на висках седина, взгляд холодный, но всё же растерянный. На меня не смотрит, да и расстроенным не выглядит. Зачем тогда явился? "Кэтрин сама решила отменить свадьбу", сказал я, обращаясь теперь к её несостоявшемуся мужу. "И ты, конечно, не имеешь к этому никакого отношения". с явным скепсисом поинтересовался Хельм. «Имею, косвенное, не стал отрицать». «И какое же?» Я предложил ей иной вариант, который, судя по всему, показался ей более заманчивым. Мой венценосный гость хмыкнул, чуть подался вперед и уточнил. «И что же ты ей предложил?» «А я даже не подумал скрывать. Она согласилась стать в моей хаити». Анхель, мне казалось, он настолько удивлён, что даже не попытался спрятать эту эмоцию. Он прекрасно знал, кто такие хаити, причём ему было известно об этом куда больше, чем некоторым айвам. И в отличие от той же Кэт, он понимал, что хаити наследника престола это точно не позор, а очень высокая привилегия. Вы заставили её, вдруг выпалил капитан Гореди. Она бы никогда не пошла на такое. Хер медленно втянул носом воздух и не поворачиваясь приказал: "Извинись перед его высочеством и выйди. Жди меня в приёмной". Тот от такого заявления своего монарха сначала растерялся, потом заметно стушевался, но всё же заставил себя сказать слова извинения, а потом удалился, не став дожидаться от меня какого-либо ответа. Понял уже, что брошенная с горяча фраза теперь может стоить ему карьеры. Ведь он фактически обвинил принца другой страны, причем не имея никаких доказательств. И если бы я сейчас захотел зацепиться за его слова, Хельму пришлось бы принять меры. Я бы не стал закрывать глаза на случившееся, если бы не Кэт. Увы, если сейчас настою на наказании для ее бывшего жениха, она совершенно точно посчитает себя виноватой. Она меня снова будет смотреть, как на тирана. Марг говорил, что ты принципиально не обзаводишься хаити, сказал Хельм, когда мы остались одни. И тут вдруг решился. Поверь, тебя вопросы моей личной жизни никак не касаются, заверил его притворно радушным тоном. "Это с какой стороны посмотреть?" ответил Анхельм. "Но теперь мне ещё сильнее хочется познакомиться с Леди Кэтрин. Безумно интересно пообщаться с девушкой, которая умудрилась тебя зацепить". Мне казалось, таких попросту не существует. Его интерес заставил всё во мне насторожиться. Увы, я лучше многих знал, на что способен этот гад. И по-хорошему, его следовало как можно скорее выставить за границы Айвирии и катился бы обратно в свою вергонию. Увы, не получится. Хельм проговорил, сложив пальцы в замок, а мой тон стал угрожающим. Втянешь Кэтрин в свои игры, И мы забудем о мирном договоре. Он не стал ничего отвечать, но мы друг друга поняли. Да, у правителя не должно быть слабых мест, это знал каждый из нас. В прошлый раз он нашёл, чем на меня надавить. Именно поэтому мне пришлось отдать два завоёванных округа его страны. И вот теперь он понял, что Кэтин для меня значит немало, и это очень плохо. У него самого вы вообще никаких привязанностей не было. прошлый раз он даже собственную родную сестру не пощадил. А вот только Анхель не мог не понимать, что однажды у него появится наследник. То есть тоже возможное слабое место. Вот в то, что когда-то этим слабым местом будет его женщина, и я не верил совершенно. Я хочу присутствовать при ритуале, когда он состоится, заявил король Вергуни. "А не пойти ли тебе в бездну?" спросил я на полном серьёзе. Гервин, не горячись, он выставил перед собой ладони. Просто всегда было интересно посмотреть, как это происходит. К тому же, полагаю, родители твоей будущей Хаити тоже захотят присутствовать. Да и вообще, речь идёт о дочери герцога Доворского, который до сих пор здесь пользуется авторитетом. Если и провести ритуал публично, людям станет ближе ваша культура. Эй, я хотел снова его послать, но самое паршивое в том, что этот гад был прав. Я и сам думал об этом, но для начала решил спросить мнение Кэт. Хотя мне самому хотелось, чтобы посторонних рядом с нами в тот момент не было. Он ведь проводится на закате, не унимался хер ему. "Да", раздражённо ответил я. "Но тебе там делать нечего". Он закинул ногу на ногу, а в его взгляде появилась хитринка. значит, уже придумал, что предложить мне взамен. «А если дам клятву, никогда ни при каких обстоятельствах не вредить твоей Кэтрину?» — равнодушно проговорил Анхельм. Я иронично изогнул бровь. Если сейчас соглашусь, он сделает выводы. Но Хельм и так их сделал. Поздно пытаться доказать ему, что он ошибается. «Ладно», — медленно кивнул я. «Давай клятву. Сейчас». ну, формулировку, я выберу сам. Договорились.